Глава 5 Утром у меня много дел: лекции, практические занятия, проверки контрольных работ и прием зачетов-удвочников. у двоечников. Я с нетерпением жду обеда, чтобы уединиться в кабинете света и немного разгрузить голову болтовней. Затем на мобильный приходит сообщение, и настроение моментально падает до нулевой отметки. Коля, точно же! Он меня ждет, а я обещала, что мы встретимся за обедом. Поправив перед зеркалом вьющиеся волосы, вешаю сумочку на плечо и, попрощавшись со Светой, выхожу на улицу. Мне совсем не хочется выслушивать бывшего одноклассника. Понятия не имею, чего он хочет, но допустить повторение вчерашнего концерта просто не могу. То-то на меня косо смотрела соседка из квартиры напротив, когда я вела сына в сад. «Привет!» — довольно улыбается Гришин, когда я сажусь за столик напротив него. «Он сегодня в том же одеянии, что и вчера, на краю стола лежат увядшие цветы, тоже вчерашние. Здравствуй, Коля. У меня не так много времени, ты уже сделал заказ?» «Нет, тебя жду». «Я хотел бы выпить латте и больше ничего. К нам подходит официант, Коля делает заказ, теперь он не работает в поле, а держит свой магазин сельскохозяйственных товаров». Но выпивает всё так же крепко, как и в молодости. Это видно по красной сеточке на глазах и слегка одутловатому лицу. «Так о чём разговор пойдёт?» — спрашиваю, сделав глоток кофейного напитка. «Знаешь, Варька, я долго думал, присматривался к тебе. Знаешь, что развёлся недавно?» «Мама рассказывала, да». «Жена гулящая казалась, представляешь? Умоталась с любовником в Питер, собрав свои вещи и даже не предупредив». «Сочувствую». Искренне произношу, я всё ещё не понимаю, чего он от меня хочет. Варь, я думал-думал и понял, что готов дать тебе шанс. Мне? А кому же ещё? Ты дома одинокая, с абузой, правда, но я готов смириться и воспитывать пацана как своего. Я не знаю, что со мной, накопившийся стресс за последние дни или истерика, но я начинаю смеяться. Громко, заразительно, до выступивших слёз на глазах. Господи, Коля сейчас серьёзно? Готов дать мне шанс принять сабузы? Нет-нет, пусть скажет, что шутит. Я смеюсь под удивлённое выражение лица Гришина и резко прекращаю, когда мой взгляд цепляется за знакомую фигуру, облачённую в строгий деловой костюм. Сердце пропускает удар, когда зелёные ледяные глаза равнодушно смотрят в мою сторону. Лёша. Он. Неужели наблюдал за тем, как я смеюсь? Миловидная блондинка опускает руку ему на плечо и слегка подталкивает вперёд. Она красивая, высокая, словно топ-модель. Бывший муж отводит взгляд и направляется к столику, который находится в противоположной стороне зала. «Больше всего на свете. Сейчас хочется, чтобы мне померещилось». Внутри вспыхивает странное чувство, заставляющее сердце сжаться в груди. Никогда прежде не видела его с другой женщиной в качестве пары. Последние дни похожи на испытания. Этих встреч с Климовым стало очень много. Воспоминания о прошлой жизни ещё больше. «Что смешного? Я сказал». Хмурится Коля, возвращая меня в реальность. Я тут же вспоминаю о своём собеседнике и перевожу на него глаза. Гришин выглядит жалко со своим предложением, думает, что я приму его. «Как же я жила столько времени и воспитывала ребёнка без помощи?» спрашиваю у него, сузив глаза. Коля пожимает плечами. «Не знаю. Выглядишь ты потрясающе для своих лет, имея на руках маленького ребёнка. Но сейчас видок у тебя словно у загнанной лошади». Без сантиментов одаривает меня комплиментом. «Ты совсем не отдыхаешь?» «Теперь я понимаю, почему же жена сбежала от него с любовником в другой город. Наверное, не выдержала пьянство мужа и его внимания. Я бы тоже так не смогла. Для чего я вообще пришла в кафе и слушаю этот бред?» «Лучше бы осталась в институте». «Нет, Коля, спасибо. Мне пора. Поищи себе другую жену». Встаю со стула и оставляю деньги за кофе. Направляюсь в туалет, чтобы сполоснуть руки и лицо. Меня всё ещё потряхивает от недавней встречи с Климовым. На выходе замечаю блондинку. Ту самую, с которой Лёша пришёл в кафе. Она тоже смотрит на меня. Сначала до взгляд на мои туфли, Затем скользит глазами по сумке и строгому костюму. Да, у меня нет дизайнерских вещей и такой шикарной укладки, как у неё, но ведь это не главное. Ругаю себя, что акцентирую внимание на её вещах и том, что разглядываю, есть ли на безымянном пальце её правой руки кольцо. Не о том думаешь, Варя, соберись. Через зал я прохожу с высоко поднятой головой, Коли уже нет за столом, и даже букет свой увязший забрал. Стараюсь не смотреть в сторону, где сидит мой бывший муж, хотя уверена, что он за мной наблюдает. Мысленно благодарю себя, что сдержалась и не крутила головой, оказавшись на улице, глубоко дышу, чтобы привести мысли в порядок. Получается с трудом. Вечером забираю Женю из садика самым последним. Воспитатель недовольно ворчит, и всё, что мне остаётся, молча её выслушивать. «А что ещё делать?» «Отправить сына к бабушке и дедушке не позволяет совести и не для того рожала сына, чтобы его воспитывали другие. Завтра у меня выходной, — говорю Жене, — заберу тебя пораньше». «Значит, я не пойду в садик, ула!» — с радостью восклицает он. «Ну как выходной, мой сладкий?» — вздыхаю я. «Я поеду в соседний город за необходимой информацией по работе, но вернусь к обеду и сразу тебя заберу, а потом мы пойдём в парк». «Плавда?» Смешно морщит носик и крепче сжимает мою ладонь. Правда, улыбаюсь я, чувствуя себя самосчастливой, когда вижу его довольное лицо и блестящие глаза. Почему-то вспоминаю о Куле и его предложении. От мысли, что этот человек будет иметь к нам сыном хоть какое-то отношение по телу, пробегает холодная дрожь. Чему он может научить ребёнка? Пьянству? Грубым манерам? И сильно сомневаюсь, что он будет любить моего сына при каждом удобном случае станет им попрекать. «Нет уж, не нужно мне такое счастье. Если я ещё раз и выйду замуж, то это будет по большой любви». Утром отвожу Женю в садик, обнимаю на прощание и напоминаю, что заберу его сегодня пораньше. День пролетает незаметно. Кружусь, как белка в колесе, после полудня мчусь в садик и весь вечер мы проводим с сыном в парке. Домой возвращаемся счастливые уставшие, а на следующий день, когда появляюсь на кафедре и встречаюсь с дочкой Гольдберга, вся безмятежность и спокойствие покидают меня. Ольга Леонидовна просит подойти к ней и показать отчёт по моей вчерашней поездке. Между делом сообщает, что через два дня нам предстоит командировка на конференцию. А затем, понизив голос и томно улыбаясь, говорит, что мэр города тоже там будет. «Земля уходит из-под ног, я сильно сжимаю папку, которую держу в руках» и мне хочется расплакаться от обиды. Что это? Злой рок? Почему встреча с этим человеком теперь без конца преследует меня?